8. Стройка длилась почти два месяца. Она двинулась с надрывом, скрипом, хрустом и криками. Мы провозились в два раза дольше, чем я рассчитывал, и почти в четыре раза дольше, чем профессиональные строители. Это было очень тяжелое, но поучительное время. Аврал стройки напомнил мне время учебы те же выматывающие нагрузки на ауру и также выжатый досух и не один раз за день резерв сил, головные боли от перенапряжения и долго непрерывной работы с потоками сил. Каждый день приносил с собой новые проблемы, требующие от меня решения. Приходилось узнавать много нового в магии, заглядывать в те разделы, о которых раньше и не слышал, выучить огромное количество специализированных заклинаний. Даже во сне мне не было покоя. Я заново плел в сновидениях заклинания, искал в метели рун ошибки, затем просыпался разбитым. А ведь случались еще и кошмары. В них я видел, как падали башни, вспыхивал литос, не справившийся с нагрузкой. Рушилась дозорная башня при установке флага на ней. Хорошо, что я помнил утром только смутные тени снов. Не знаю, что бы я делал, если бы просыпался от кошмаров». Думаю, вряд ли бы отступил и бросил стройку. Может быть, действительно допустил бы ошибку, которая хорошо, если бы обошлась без жертв, и которую можно просто исправить. Как бы то ни было, это строительство — замечательный опыт. Он наверняка пригодится в будущем». Началось все со осмотра места будущей крепости. Она впечатляла уже сейчас. Огромная площадка, чуть ли не в 200 метров длиной, где тонкий слой грунта и рыхлые верхние породы были сняты до монолита скального основания. Срезанные пласты лежали несколькими кучами в стороне, и в скором будущем заполнят пространство между внутренней и внешней кладкой крепостных стен». Это старая хитрость, так и снаряды осадных орудий, и простые разрушающие заклинания приносят меньше ущерба. Затем скальный монолит был выровнен по горизонту. Получилась ровная площадь, ограниченная с двух сторон склонами ущелья высотой более 20 метров, а с двух других — выбранными в монолите рвами со скарпами. Строители, работавшие здесь прошлой осенью, оказались аккуратными и продуманными ребятами. Порода, по возможности, выбиралась блоками, пригодными для укладки в стены крепости. Везде на площадке зияли прямоугольники всевозможных размеров, будто прорезанные в гигантском куске масла таким же огромным горячим ножом. На самом деле это посадочные места будущих стен построек. То тут, то там виднелись ямы и ямищи. Это будущие подвалы, резервуары для хранения воды, накопители системы канализации. Тем же днем я приступил к кропотливому вычерчиванию сложной печати созидания. Громадная фигура, составленная из наложенных друг на друга много лучевых звезд нескольких размеров, почти вся заполненная рунными надписями. Я ведь говорил, что этот алфавит — многогранная штука. В нем старшие роды рун позволяют осуществить очень сложные действия. Печать должна связать меня с моими помощниками позволив, кроме всего прочего, брать ведущему силу взаймы у товарищей и дать нам возможность слышать друг друга ментально. Поверьте, это огромное подспорье в работе, когда не нужно надсаживать горло, объясняя, как повернуть блок и куда его положить. На лучах, отвечающих за связь со стихиями, в хитросплетениях рум были оставлены незаполненные места для людей, четко ощущающих связь с данной стихией. К счастью, с этим особых сложностей не ожидалось. В форте оказался полный набор. Я земля, кузнец, литос, огонь, комендант, воздух, интендант, вода, жена одного солдата, эфир. Как и положено по штату, в роте гарнизона состоял медик, владеющий жизнью, основной потребитель всех алхимических зелий. Мои запасы мелочно. На его фоне, кстати. И хотя в этом рисунке жизнь и не нужна, решили, что пусть будет. Гораздо больше, чем черчение, хлопот мне принесла сама вязка рунных плетений, относящихся к специализированным разделам магии. Связь с источниками, эфир, баланс печати под конкретных людей, доводка плетений, так, чтобы они не конфликтовали друг с другом. Чем только не пришлось заниматься, пока я не стал уверен, что все сделал верно и все будет работать. Почти неделю мы тренировались в слаженной работе. Каждый стоял в своей точке печати. Руны полыхали голубым огнем, щедро сжигая мой резерв в своих пульсациях. А мы дружно протягивали лучи к одному из блоков и переносили его на законное место в основании крепостной стены». Трудно было всем. Мне оказалось тяжело научиться верно направлять общие усилия. Остальным — понимать и выполнять мои указания точно и быстро. Поначалу мне это напоминало возню муравьев с добычей. Вроде все работают дружно, никто не отлынивает. Вот только у каждого свое мнение. Как и куда тянуть эту жирную гусеницу? Потому она и движется в муравейник еле-еле. И только тогда, когда большая часть мнений совпадает в направлении». Едва мы сработались и установили первые блоки, как появились новые сложности. Выверка положения будущей стены. Я учился применять заклинания, проверяющие уровни поверхностей. Народ помогал огромным количеством советов. Интендант даже охрип. Оказалось, что спорщик он заядлый. Да еще и убедить его в неправоте – дело почти невозможное. Огромным трудом поначалу добивались строгих горизонтальных и вертикальных линий построек, без которых немыслимо возвести высокие башни цитадели и дозора. Но справились и с этим, справились даже с переубеждением Таргана. Но новая проблема была уже на подходе. Кузнец, как и все остальные леры дальнего рога, являлся всего лишь адептом и свою силу мог применять по большей степени инстинктивно, выплескивая ее сырой. Ему были доступны только несколько простейших плетений. В работе с металлом этого вполне хватало, но здесь не его знакомые до мелочей кузня с новым современным оборудованием, а заклинания сплавки блоков отнюдь не простейшие. «Мне же огонь не подвластен в той мере, что требовалось». К счастью, маги, разработавшие печать создания, об этом подумали и предусмотрели. Оставалось только научить Лита вливать силу, взятую у нас всех, в плетении, которым он без костылей печати не может управлять, и четко ограничить ее место применения. Задача, уничтожившая несколько килограмм нервов у нас обоих как будто сорвавшиеся у нас заклинания огненной длани попадали нам же по головам, а не плавили блоки, уничтожая труд нескольких часов. Обрушивались стены ущелья под нашими слаженными ударами, раскалываясь по намеченным линиям, принимая форму, задуманную человеческим разумом. Вырисовывались в своем будущем мрачном великолепии лестницы, ведущие на вершины. Появлялись выступы, на которые встанут метательные машины, надежно прикроющие подходы к крепости. Сами вершины выравнивались, становясь ровными, как стол. Только теперь я понял, какая это адская работа — создание ровных поверхностей своей силой в неоднородных горных породах». Когда проверочное заклинание показывает отклонение, и ты раз за разом снимаешь с камня тонкую, хрупкую пластинку в несколько волосков толщиной, это забирает сил даже больше, чем вырубка блока. Да, приходилось заниматься и этим, несмотря на уже подготовленный материал. Но постепенно дело наладилось. Мы набирались опыта и становились все увереннее, брались за более сложные задачи. Повезло и в том, что моей стихией, стихией ведущего, оказалась земля. Это позволяло мне гораздо свободнее управляться с работой, экономило мои силы, и мы смогли относительно легко подвести воду к стройке. А вода нам очень нужна для заклинаний, которыми мы обрушивали стены ущелья». Каждый день мы работали до тех пор, пока держались на ногах самые сильные из нас Именно мы питали силой все плетения рисунка И как только отдавали все досухо, то работа останавливалась Впрочем, остальные к этому времени держались лишь на гордости и упрямстве Поначалу, когда у нас не ладилось, то людей приходилось упрашивать продолжать Особенно женщину Ирина, который был очень скептически настроен к происходящему Теперь же, когда все спорилось, все оказались увлечены нашей целью и работали, отдавая все силы делу, бросив все дела в форте на помощников. Мы буквально доползали до столовой, ужинали и отправлялись спать. Утренней тренировки у нас не было. Какая тренировка, если ни тело, ни разум не успели полностью отдохнуть, а каждое движение приходилось делать через силу? Плотный завтрак, и снова вокруг огонь печати. Ты буквально ощущаешь шершавую поверхность очередного блока, нагретую солнцем на своих плечах. Странно как-то, если вдуматься. Вроде блок несут по воздуху шесть человек, несут силой своего разума, а тяжесть ощущают все и своими плечами». Уже к концу месяца из форта можно было любоваться потрясающим видом танцующих в воздухе каменных блоков, которые безостановочно и бесшумно создавали на глазах зрителей крепость. Через секунду после приземления блок озарялся багровой вспышкой огненных заклинаний. Такими вспышками Литес, временно становящийся ведущим, превращал его в еще одну частичку монолита крепости. Впечатывались навечно в блоке всевозможные руны низкого рода, крепко спящие в Когда их коснется сила источника И они придадут камню крепости Еще больше прочности и несокрушимости Поднимались к небу мощные треугольные клыки башен защищающих ворота Росла грозная цитадель, которая будет служить гарнизону жильем и последним убежищем Множились постройки во дворе нашей крепости На природных боковых стенах появились невысокие поперечные стены На случай, если враг заберется на склоны ущелья Тут же стояли башни с огромными крытыми галереями для лучников и метателей, возвышаясь на 15 метров над башнями нижней стены и будучи выдвинуты за ее линию. Они должны не позволить врагу взять ее штурмом. Стрелы, выпущенные с высоты более 25 метров, сметут с пространства перед крепостью все, что не обладало магической защитой. Но если стены все же были бы взяты врагом, то оставалась цитадель, куда могли отступить защитники и получить еще один шанс». Мы вознесли ее стены выше площадок ущелья, ее башни возведены вровень с башнями стрелков. На плоской крыше расположены площадки, пригодные для установки небольших метательных машин, а дозорная башня возвышалась над крепостью на 40 метров, позволяя обозревать окрестности на много километров вокруг. Ну и пусть что горы, даже в такой местности многое будет открываться взору. Я лежал во дворе цитадели и смотрел на падающую в небо дозорную башню серого прочного гранита, блистающую в солнечных лучах рисунком вьющимся вокруг нее лозой, созданной вставками из светлого мрамора. «Красота! Приятно глядеть вот на эту махину, царапающую флагштоком небо, и знать, это построил ты. Вставай, прибыли!» «Нет, покоя магу», — мрачно подумал я, и так под руководством Дениса Таргана неделю не вылезал из-за стола, постигая под его руководством науку бумажной волокиты.